Лоренцо Великолепный. Лоренцо Медича, Данте, Вергилий, прекрасные тени, высокие души, низкие души. О чем я печалюсь, не помню. Я вижу лицо моего убийцы, но теперь это не имеет значения. О ком я печалюсь? Какая игра о светлые тени? Какие спирали, кольца и круги? Какие странные растения с черными дисками и желтыми язычками пламени? А они похожи на солнце в час затмения. О ком моя печаль? Что-то есть? Кто говорил мне это? Это есть.